Глава 13. «Костанца, прошу тебя, выйди в гостиную. Пожалуйста, будь вежливой с ним», — сказала Джузепина. Как обычно, услышав стук в дверь, Костанца заперлась в своей комнате и отказывалась выходить. С тех пор, как она поняла, что надежды больше нет, она все больше замыкалась в себе. Костанца выходила только к ужину, и то лишь потому, что вспоминала, как мать советовала быть вежливой с семьей, которая приняла ее как родную дочь. Она съедала несколько ложек супа, потом откладывала приборы и сидела, уставившись в тарелку. Ей казалось, что она вернулась в прошлое, в то время, когда потеряла отца. Но теперь к отчаянию и ужасу добавилось чувство одиночества. Кастанцев выйди, к тебе пришел маэстро Малара». «Ну и что, Фрэнк тоже приходил, а я не вышла». «Ты поступила неправильно. Этот парень в самом деле любит тебя». Он очень страдает вместе с тобой и не может понять, почему ты держишь его на расстоянии. — Я знаю, ты тоже его любишь. Не отвергай его. Не делай себе еще больнее. С ним тебе было бы... — Костанца посмотрела на Джузепину горящими глазами. — Ничего ты не знаешь. Никого я не люблю. Джузепина только фыркнула. Конечно, Кастанца его любила, но своим поведением отталкивала тех, кому была действительно дорога. «Ладно, сейчас не время спорить. Просто сделай одолжение, выйди в гостиную». «Для чего?» «Ну, хотя бы для того, чтобы попросить маэстро принять участие в благотворительном концерте, который я устраиваю на днях». «Пожалуйста, не спорь. Я никого не использую в своих интересах. Это нужно для общего дела». Кастанца стояла как вкопанная. «Мы все должны помочь, чем можем. И ты тоже», — добавила Джо после короткой паузы. Кастанца слабо кивнула. «Ты права, Джо, я тоже». Она встала, разгладила платье, немного поправила волосы и уже собралась выходить, но Джузепина остановила и обняла ее. Костанца, как всегда, мягко, но решительно отстранилась. В гостиной царил полумрак. С некоторых пор окна в доме не открывали, будто солнце и свет своей жизненной силой могли ранить хрупкую душу Кастанца и тех, кто страдал вместе с ней. Это была своего рода дань уважения ее трауру. Увидев Костанцу, Пьетро встал. Ему хотелось выразить ей соболезнование. «Мне жаль, правда, очень жаль. Я никого не потерял в пальме, но это потому, что у меня и так больше никого не осталось». Костанца подняла на него глаза, и Пьетра расценил это как проявление интереса. «Да, у меня больше нет родственников, кроме дяди, священника, того самого, что заботился обо мне, когда я остался сиротой». Но я уже давно потерял его из виду. Сейчас самое время ему написать. Пьетро почувствовал, что Костанца совсем его не слушает, и резко замолчал. Джузепина заметила его смущение и сразу пришла на помощь, предложив чашку кофе. — Как ваша работа, маэстро? В данное время наши соотечественники соблюдают траур. — Да, верно. И в связи с этим мы... «Кастанца и я хотели попросить вас вместе с вашим оркестром принять участие в благотворительном концерте, который организует наша ассоциация». Джузепина подтолкнула Кастанцу локтем и та с готовностью добавила. «Да, маэстро, мы будем вам очень благодарны, если вы согласитесь». Пьетро с нежностью посмотрел на нее. «Ради вас», — начал он, но тут же поправился. «Я хочу сказать, если речь идет о помощи нашим бедным соотечественникам, разумеется, я буду участвовать. В нашем оркестре все итальянцы». Впервые выходцы из Абруца, Апулии, Кампании, Лигурии и прочих регионов Италии чувствовали себя единым целым. В этот момент в гостиную вошла Малия. Пьетро встал, подошел к ней и с поклоном взял протянутую руку, будто собирался поцеловать. «Прошу, садитесь, маэстро. Я услышала, что вы готовы участвовать в благотворительном концерте. Мы все, включая мужа, сердечно вас благодарим». Костанцев вскочила. Она была уверена, что не сможет сдержать слезы, если тетя Амалия заговорит о дяде Антонио и о том, чем он занимается в Мессине, а ей не хотелось устраивать зрелище из своего горя. «Доброго вечера, маэстро, я пойду», — сказала Костанца и, не дожидаясь ответа, вышла из комнаты. Амалия удрученно покачала головой. «Мы не знаем, что с ней делать. Нам даже представить трудно ее боль. Конечно, многие из нас потеряли друзей и близких, но Костанца потеряла всех. Я прекрасно понимаю, что значит остаться в полном одиночестве». Наступило неловкое молчание. Пьетро выпил свой кофе одним глотком. Как поживает Сантина? спросила Джузепина, забирая чашку у маэстро, который не знал, куда ее пристроить. Как он себя чувствует? Растет? Мрачное лицо Пьетро просветлело и озарилось нежной улыбкой. О да, к счастью, у него все прекрасно. Теперь я могу позволить себе нанять женщину, которая будет за ним присматривать. Как приятно услышать, наконец, хорошие новости. Но скажите... «Когда вы сообщите нам программу выступления вашего оркестра, у нас не так много времени, осталось всего две недели. Концерт назначен на 28 февраля, ровно через два месяца после трагедии». «Да, времени мало». «Где он будет проходить?» «В Гранд-театре. Они сразу откликнулись на наше предложение». «Хорошо, думаю, мы справимся», — сказал Пьетро, поднимаясь и направляясь к выходу. «Через два, максимум три дня, я сообщу вам нашу программу». «Благодарю вас. Мы напечатаем афиши и приглашения, а потом нужно будет заняться продажей билетов». Не думаю, что с этим возникнут какие-то сложности. Все итальянцы сейчас сплотились и хотят помочь несчастным.